солдаты империи. Энлиль Маратович подтолкнул меня в сторону трёх халдеев, что-то обсуждавших неподалёку, и пошёл за мной следом. Когда мы приблизились, их разговор стих, и они уставились на нас. Энлиль Маратович успокоительно вытянул перед собой руки с растопыренными пальцами. Я вдруг понял смысл этого древнего жеста.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 начальник дискурса, несомненно, самая ответственная должность в халдейском обществе. Он повернулся к Колдавашкину. А это, как вы уже знаете, Рама II. Прошу любить и жаловать. Полюбим, полюбим. Сочёрёлся на меня Колдавашкин старческими синими глазами. Не привыкать. Ты и слышал отличник дискурса. По ударению на последнем а, я понял, что передо мной профессионал. Не то чтобы отличник, ответил я. Но с дискурсом у меня определённо было лучше, чем с гомуром. Отрадно слышать, что такое ещё случается в Пятой империи. Обычно всё бывает наоборот. В Пятой империи, удивился я. А что это? Разве Иегова не объяснял? удивился в ответ Колдавашкин. Я подумал, что могу просто не помнить этого и пожал плечами.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 Что-то такое было, сказала я неуверенно. Ну да, да. Бальдер ещё говорил, что культурой анонимной диктатуры является гламур. Не культурой, поправил Колдавашкин, подняв пальчик, а идеологией. Культурой анонимной диктатуры является развитый постмодернизм. Такого мы точно не проходили. А что это? Развитой постмодернизм это такой этап в эволюции постмодерна, когда он перестаёт опираться на предшествующие культурные формации и развивается исключительно на своей собственной основе. Я даже смутно не понял, что Колдавашкин имеет в виду. Что это значит? Колдавашкин несколько раз моргнул своими глазами-васильками в прорезях маски.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 Это наиболее адекватная культурная проекция режима анонимной диктатуры и одновременно самый эффективный вклад халдейской культуры в создание чёрного шума. Чёрного шума, переспросил я. А это ещё что? Тоже не проходили, поразился Колдавашкин. Чем же вы тогда занимались-то? Чёрный шум это сумма всех разновидностей дискурса.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 Целью чёрного шума является не прямой обман, а скорее создание такого информационного фона, который делает невозможным случайное понимание истины. Поскольку Лиль Маратович уже толкал меня по направлению к следующей группе халдеев, и я не услышал конца фразы, только виновато улыбнулся Колдавашкину и развёл руками. Впереди по курсу появился халдей в синем хитоне,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 Шепкин куперник с достоинством наклонил маску. Скажите, Рама, благозвучным голосом произнёс он. Может быть, хотя бы вас мне удастся излечить от чёрной болезни? Вы ведь ещё такой молодой, вдруг есть шанс. Вокруг засмеялись. Засмеялся даже Энн Лельмаратович. Меня охватила паника.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 которые ежедневно плывут перед его мысленным взором. Браво, рявкнул рядом Мардук Семёнович. Энлиль, я бы занёс это в дискурс. Щепкин Куперник сделал что-то вроде Кеннесона, который должен был выразить его многообразные чувства и отступил с нашего пути вместе со своей свитой. Следующая группа, которая меня подвёл Энлиль Маратович, состояла всего из двух халдеев, похожих друг на друга. Оба были пожилые, не особо опрятные, жирные и бородатые. Только у одного из них из-под маски торчала рыжая борода, а у другого сероседая. Все до бороды, как мне показалось, пребывал в полудрёме. Вот это очень интересная профессия, сказал мне Ильиль Маратович, указывая на рыжебородого. Пожалуй, важнейшая на сегодняшний день, прямо как в итальянской драме.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 специалист по молодёжной культуре тихо добавил: "Залижим любую, кроме анонимной". Самарцев пнул его локтем в бок. "Ну ты замучил своей молодёжной примотой". Видимо, удар локтем окончательно разбудил молодёжного специалиста. "А насчёт молодых политиков", сказал он. "Толковые ребята есть. Пусть никто не сомневается. И не просто толковые, талантищи, новые гагаля просто".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 очень много сделал для нашей культуры вывел её, так сказать, мировой форватер теперь у нас что же регулярно выходят красочные блокбастеры о борьбе добра со злом с непременной победой добрых сил в конце второй серии Достоевский было себе более скромного мнения Неудачно шутим о свете и тьме сказал он приветственно шагнув ножкой И с этого живём с Рад знакомству сказал я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 Советские время ставили опыты, изучали влияние различных видов музыки на рост помидоров и огурцов, а также на удои молока. И было замечено: мажорная тональность способствует тому, что овощи наливаются соком, а удой молока растёт. А вот минорная тональность музыки наоборот делала овощ сухим и мелким и уменьшала надои. Человек, конечно же, не овощ и не корова. Это фрукт посложнее.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 Существует набор позитивно-конструктивных ценностей, которые должно утверждать массовое искусство, и наша задача следить за тем, чтобы серьёзных отступлений от этого принципа не было. Что за набор, спросил я. Достоевский закатил глаза, вспоминая, видимо, какой-то вшитый в память циркуляр. Там много позиций, сказал он. Но есть главный смысловой стержень.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 Как какая музыка будет играть, на самом деле, совершенно неважно. Следом меня представили начальнику спорта, бодрому качку в такой же пушистой авчинной юбке, какую носил мой соперник по поединку. Наверное, из-за этого неприятного совпадения, на которое мы оба не могли не обратить внимания, наш разговор оказался коротким и напряжённым. "Как относишься к футболу?" спросил начальник спорта, окидывая меня оценивающим взглядом. Мне почудилось, что он каким-то рентгеном замерял объём моих мышц прямо под одеждой. Я остро ощутил, что действие конфеты смерти прошло. "Знаете", сказал я осторожно. "Если быть до конца честным, главная цель той игры забить мяч в ворота, кажется мне фальшивой и надуманной. А, ну тогда играй в шахматы". Про шахматы я мог бы сказать то же самое. Но решил не ввязываться в беседу.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 о политике, о кино, о литературе. Это охуенный писатель, да, говорил один халдей другому. Но не охуитильный. Охуитильных писателей с моей точки зрения в России сейчас нет. Охуенных, с другой стороны, с каждым днём становится всё больше. Но их у нас всегда было немало. Понимаете, о чём я? замечается, отвечал второй, тонко играя веком в прорези маски. Ну и сами сейчас заговорили об охуенных с другой стороны.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 Ампиры показывали халдеям что-то вроде программы художественной самодеятельности, которая, видимо, должна была придать взаимным отношениям сердечную теплоту. Но получалось это не очень. К тому же, по репликам вокруг я понял, что эту программу все видели уже много раз. Сначала Локи танцевал танго со своей резиновой женщиной, которую ведущий высоких халдеев в красной робе почему-то назвал культовой. Сразу после номера группа халдеев поднялась на сцену и вручила Луки подарок для его молчаливой спутницы коробку, обёрнутую в несколько слоёв золотой бумаги и перевязанную алым бантом. Её долго открывали. И внутри оказался огромный фол-имитатор, член царя Соломона, как его называли участники представления. На боку этого бревна из розовой резины виднелась надпись: "И это пройдёт"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 Комариком был Энлиль Маратович, императором Митра. Суть пьески сводилась к следующему. Император заметил, что его укусил комар, пришёл в негодование и стал перечислять комару все свои земные и небесные звания, и при каждом новом титуле потрясённый комарик всё ниже и ниже склонял голову, одновременно всё глубже ванзая своё жало.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 В которых участвовали вампиры и халдей. Это была последовательность коротких сценок и диалогов. Теперь у нас будет, как выражаются французы, минет а труа, говорил Халдей. Там не минет, там менеж, поправлял вампир. Минаж а труа. Менеж? округлё глаза Халдей. А это как? Не в зале послушно смеялись. Некоторые диалоги отсылали к фильмам, которые я видел. И теперь я знал, что это называется развитой постмодернизм. Желайте гейшу, спрашивал вампир. Это которая так глянуть может, что человек с велосипеда упадёт? Именно. Нет, спасибо, отвечал Холдей. Нам бы проебстись, а не с велосипеда впадать. Потом со сцены читали гражданственные стихи в духе раннего Евтушенко. Нецелься до таможни, прокурор.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 Описать их танец трудно. Он походил на ускоренные движения классической четвёрки лебедей, только эти лебеди, похоже, знали, что Чайковский не границется и в конце концов всех пустит на краковскую кровину. Пикантности номеру добавляло то, что аниматоры были одеты в телепузиками. Над их масками торчали толстые золотые антенны соответствующих форм. Потом на сцене начались вокальные номера.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 С концентратом всё было ясно. Я тоже знал пару мест, где он цветёт, скажем так. Мне представилась роза и её отражение в бесконечном коридоре из двух зеркал, а потом зелёные колонны Independence Hall, соборот из 100-долларовой банкноты спрыгнули во двор и начали танцевать друг с другом танго, имитируя движения Локи и его покорной спутницы. Я, конечно, уже спал.